Глава первая. Лакс Ревель. Близилось наше первое представление этого лета, и волею судьбы оно могло стать последним. Атмосфера в театре искрилась от напряжения, Пока моя очаровательная бабуля Нана выстраивала бокалы для шампанского в нашу фирменную букву «Р», я поддерживала ее стул за спинку и, пряча улыбку, слушала ворчание о том, как она десятилетиями ходила по канату без всякой страховки. Мои дяди, насмешливо поглядывая на нас, выметали из щелей между половицами принесенный ветром песок. В шорохах веников тонул в хохоте доносившимся с белетажа где хозяйничали самые маленькие ревели. Они выковыривали тараканов из потертой бархатной обивки. «Несколько лет...» «Да что, там целую жизнь назад эта обязанность лежала на мне». Нана поставила последний бокал, выпрямилась, стоя на стуле, и гордым взглядом топазовых глаз окинула портер. Немного выпивки, побольше магии и туристы охотно сочтут большой шатёр заведением высшего класса. С громким хлопком я открыла шампанское и протянула бутылку Нане, но вместо мерцающего золота из горлышка потекла унылая прозрачная жиша. Разбавленная. Опять. Нана отпила глоток и скривилась. «На вкус, как моча!» «Откуда ты знаешь, какая она вкус моча?» Она прищурилась. «Не дерзи, детка. Это последняя?» «Где-то, наверное, есть ещё?» — соврала я. В кои-то веки смилостивившись, Нана позволила помочь ей спуститься со стула, как будто не знала, что дядюшка Вольф всю зиму пытался наскрести выпивки хотя бы на первое представление. С возраста мои плечи сутулились, однако в движениях сохранилась привычная грация, выработанная за долгие годы в лучах прожекторов. Эту грацию я, к сожалению, не унаследовала, как и роскошную грудь, которую бабуля подчёркивала глубоким декольте, облегающего пурпурного платья с блёстками. «Давай сделаем фонтан из сидра», — предложила я, отводя её в сторону. Посетители напьются и не заметят разницы. «В нашем фонтане вместо шампанского будет сидр? Мы же ревели, мы не можем быть сухими, как Монашкина!» «Тише, Нана, тише!» Нацепив улыбку на лицо, я обвела взглядом остальных. «У нас с дядей Вольфом есть план!» Точнее, последняя отчаянная попытка. Я была отвернулась, но Нана схватила меня за руку, обдав холодом объёмных браслетов. «Вольф рассказывал мне об этом вашем плане. Твоя магия, Лакс, возможно, и сильна!» Но даже с ее помощью не выйдет зачаровать этих мерзавцев-хроносов. Ни под каким предлогом он не даст тебе камень. И верно. В семействе хроносов дети воспитываются на легендах о могущественной магии моей семьи. Дай ревелям самоцвет, и тебя зачаруют так, что ты сам пойдешь и утопишься в Атлантическом океане. Дай ревелям самоцвет, и они разорвут в клочья твой разум и будут помыкать твоим телом, как своим собственным. Дью и Хронос не такой дурак, чтобы своими руками вручать мне средства для управления его эмоциями. К счастью, у меня есть и другой источник магии. И Нана о нём не знает. Я стиснула её руку, а потом взглянула в зеркало за барной стойкой, проверяя помаду. «Кроваво-красное красная то, что надо». Высоко подняв голову, я прошла через весь театр и еле увернулась от языка пламени. Мои кузены, жонглёры факелами, захихикали, и я смерила их притворно свирепым взглядом. За кулисами меня встретил привычный запах масляного попкорна. Пробираясь сквозь шумную компанию детей, играющих в салочки, я отвела глаза от опустевших тигриных клеток. Зимой, когда закончились запасы в кладовках, встал вопрос — тигров нужно либо съесть, либо продать. И Нана наотрез отказалась варить жаркое из своих любимцев. Перешагивая через костюмы, раскиданные на потёртом дощатом полу, я чуть не врезалась в тётушек, селящихся втиснуться в платье для канкана. Возле их ног растекались лужицами пышные складки разноцветного тюля. «Ну что, наконец пойдёшь с нами в дом веселья?» поддразнила тётя Кэролин, на миг прервав своё занятие. Опять эта извечная шутка о доме веселья, отдельных комнатах позади большого шатра, куда посетители направляются после представления. В ответ я просияла надменной улыбкой. «Не гоже звёздам пачкать руки!» «Глупышка, там надо работать магией, а не руками!» Тетушка склонилась ко мне, дыхнув шампанским, наверняка стибринным из нашего последнего ящика. «Или тебя это пугает?» Как и вся моя семья, я обладала магическим талантом. Как только я получала драгоценный камень, я могла внушить дарителю, что все его мечты исполнились. В доме веселья можно было загадать любое желание. Кровавая месть сопернику, ужин наедине с горячо любимой знаменитостью, Или, любимое развлечение туристов, бурные постельные утехи. Получив плату драгоценными камнями, мы могли управлять эмоциями посетителя, даже не прикасаясь к нему. Правды в этих фантазиях было не больше, чем в фальшивых бриллиантах Наны, но клиенты не возражали. Главное, что они оставались довольны. «Не боюсь я дома веселья», — заверила я тетушку. «Но после представления мне надо вздремнуть» чтобы красота не увяла». Я потрепала тетю Кэролин по щеке и зашагала дальше. «Приходи, пока еще не слишком поздно!» — крикнула она мне вслед, ухмыляясь еще шире. «Клиенты не любят морщинистых! Но вы же неплохо справляетесь!» Я вошла в кабинет к дяде Вольфу и закрыла дверь, оставив тетушкин смех снаружи. Дядя поднял глаза от бумаг, в его гладко зачёсанных тёмных волосах появились серебряные нити. Я невольно подумала о своей матери, его сестре, навсегда застывшей во времени. Навеки темноволосая, навеки двадцатидевятилетняя. Что случилось? Наверное, моя маска напускного спокойствия слегка сползла с лица. Мы с ним, дядя и племянница, продюсеры и прима, Работали вместе, но не полагались друг на друга. Дядя Вольф, насколько я знаю, вообще ни на кого не полагался. Я плюхнулась в кресло. Шампанское окончилось. И виски тоже на исходе. «Уже?» Он схватил потертую тетрадь и пролистал. «Мне казалось, мы кое-что припрятали за кулисами. Его отыскали твои томимые жажды братья и сестры». Шампанское на первом представлении. Было давней традицией, и у дяди Вольфа не хватало духу от неё отказаться. Он не хотел, чтобы его семья о чём-то тревожилась. «Ты позвал Бутлегера?» «Подпольный торговец спиртным во время сухого закона в США». Его нелепая клонская улыбка сжалась в жутковатую красную линию. Я не раз замечала, как взрослые мужчины сдрагивали при виде дяди Вольфа в полном гриме. «Мне нравится, мне этот твой план». «Есть идеи получше?» «Нет», — признал он. «Если сегодня не заключим контракт на спиртное, то завтра или откроемся в сухую, или не откроемся совсем». Потеряв до речи, я откинулась на спинку шаткого кресла. Когда наш замечательный остров захлестнули ураганы, дядя Вольф держал двери открытыми. Когда из Нью-Йорка прибыл целый паром недовольных пуритан, перекрывших нам все дороги, он держал двери открытыми. Когда погибли в волнах лучшие из нас, когда большой шатер был окутан черным саваном горя, и даже моя щеголеватая бабушка месяцами не снимала ночной рубашки, даже тогда дядя Вольф держал двери открытыми. Но сейчас моему неугомонному дяде стало страшно. Он испугался сухого закона. Поначалу мне представлялось, что новый закон затронет разве что далеких от нас жителей материка, а нашему чудесному острову Шарман ничто не грозит. Но беда пришла и к нашему пороку. «Значит, сегодня...» Выдавила я и гордо вскинула подбородок, чтобы он не подумал, будто я нервничаю. Дядя Вольф покачал головой. «Не могу просить тебя об этом. Ты еще совсем дитя. Мне 18. У моих ровесниц на материке уже по двое детей. Твоя мама не хотела бы, чтобы ты вступала в отношения с кем-то из стреклятого семейства Хроносов». Его темные глаза устремились к фотографии, стоявшей в рамке на столе. Все восемь детей Наны в полной сценической экипировке. Все привычно смеются, раскатистый смех Звон бокалов, рокот барабанов. Эти звуки сопровождали меня всё детство. Потом нагрянула беда. Нана плакала навзрыд. Брешь Брежь, пробитая в нашей семье, была так широка, что мы не понимали, как быть дальше. Но шоу ревелей продолжалось, как обычно. Я встала с кресла. Но ещё мама точно не хотела бы, чтобы мы пошли по миру. «Не надо придавать этому такого большого значения, дядя Вольф. Мы оба знаем, что мой план хорош. Так придёт этот тип или нет?» Нана говорила, что в нас, ревелях, течёт кровь великанов, которая даёт о себе знать каждые несколько поколений. В это легко верилось, когда дядя Вольф вставал в полный рост. Он возвышался надо мной на добрых полметра. «Малыш-бутлегер уже идёт сюда». Я усажу его в представительскую ложу и угощу остатками нашего лучшего бренди. Они разбавлены дрянью для портера. Пусть не думает, что наши дела плохи, сухо добавила я. Жаль, что мы не могли получить спиртное ни у кого больше. Кровавая битва за алкогольную отрасль шармана была окончена, и наш самый молодой бутлегер оказался последним на острове. Если верить слухам,. Он единственный остался в живых. Нана говорит, он купил старый склад в порту. Дядя коротко кивнул. По моим сведениям, он хочет превратить его в театр. Огромный. И где он найдет труппу, способную соперничать с нами? Как мне его узнать? Когда мы все были детьми, Дью и Хронос, старший сын мэра, Постоянно был на виду, но в последние годы редко покидал свой особняк у гавани. Я запомнила его невзрачным мальчишкой, цеплявшимся за мамину юбку. Возможно, повзрослев, он стал еще противнее, а может быть, у него тоже есть секреты, которые он хотел бы скрыть от телепатов. «Лицо бледное», — буркнул дядя Вольф. «Волосы темные, глаза карие». Я вопросительно взглянула на него. Под это описание подходила добрая половина наших зрителей. На лацкане пиджака он носит эмблему своей компании. Это... Часы в виде огранённого бриллианта. Закончила я за него. Этот символ захочешь, не забудешь. Он бросается в глаза всем на ночной стороне, издевательски напоминая о фамильной магической силе хроносов. Способности путешествовать во времени. И пусть наша семья считалась сердцем и душой шарманского туризма, зато хроносы были землевладельцами и политиками. Они правили нашим маленьким островом и ради сохранения своей власти то и дело поворачивали время вспять, проникали в прошлое и из-под тяжка вредили другим магическим семьям, особенно моей. Нам, ревелям было позволено существовать, чтобы завлекать туристов на эти гостеприимные берега. Однако хроносы прекрасно знали о нашей способности влиять на разум и опасались, что мы собьем с истинного пути их избирателей. Если у нас получалось хоть чуть-чуть вырваться из нищеты, на наши головы тотчас же сыпались трагедии. Например, мой прадедушка попытался организовать представление для детей и их родителей, горячо ожидаемое всеми жителями острова, но накануне премьеры... Пал жертвой вооружённых налётчиков. А три года назад Хроноса не предупредили нас о надвигавшемся урагане, хотя сами успели тайно эвакуироваться. В той буре наша семья потеряла четверых. И вот теперь мне предстояло искать подход к одному из этих негодяев. При мысли об этом внутри всё переворачивалось. Но я должна уговорить его вести дела только с нами. Задешева. Дядя Вольф кивком указал на дверь. «Ступай. Скажи остальным, что пойдёшь в Дом веселья. Коллеты и Миля наверняка обрадуются». «Сомневаюсь. Несколько лет назад они пришли бы в восторг, но в последнее время мы почти не разговариваем. Разве что на репетициях». «Что? Передумала?» Его ракочащий голос звучал беззаботно, но в тёмных глазах мелькнула тревога. Я ответила ему самой уверенной сценической улыбкой. «К завтрашнему дню мы будем купаться в лучшем на свете спиртном и, надеюсь, по сильно сниженным ценам», — пробормотал он. «Если учесть, сколько он берет с владельца в гостиниц, скоро весь остров будет у него в долгу. Или разорится. Только не мы. Ни в коем случае». Дядя снова склонился над бумагами, значит, разговор окончен. Стараясь держать голову высоко и улыбаться уверенно, я вернулась за кулисы. «Сестрёнок ищешь!» Нана, пытаясь прийти в себя после неравной схватки с шампанским, стояла перед ржавым зеркалом и расправляла на шее нити фальшивых драгоценностей. «Я их видела. Полезли куда-то под купол, вместе с ребятами из команды осветителей». «Моя двоюродная сестрёнка Миля обожала кокетничать со всеми парнями не из нашего семейства, какие только появлялись в большом шатре. Колеть же наоборот, скорее вызвала бы любого из них на борцовский поединок, а чтобы гарантировать себе победу, заехала бы ему коленом в самое чувствительное место». «Вот-вот начнём», — я кинула взглядом бардак за кулисами. «Всё готово». Поднялась бы, ты тоже под купол. Помиловалась там. У такой красотки, как ты, должно быть много поклонников». Я тяжело вздохнула. «Ты же была Примой, ведущей актрисой. Сама знаешь, что парни только и норовят залезть тебе под трико. Чтобы было чем потом похвастать перед приятелями». Она подмигнула. «Так это и есть самое приятное. Ну иди, ищи своих сестрёнок». «Нет уж, сейчас им лучше не мешать». Вместо этого я ещё раз быстро осмотрела театр. Кто-то уже зажёг свечи, и длинные тени скрыли паутину по углам. В мягком свете пламени широкие чёрные и фиолетовые полосы на брезенте нашего шатра окрашивали портер в таинственные лиловые оттенки. Мама говорила, что большой шатёр напоминает ей внутренние камеры бьющегося сердца. Огромное, несокрушимое сердце ревелий, способное укрыть и защитить всех, кто нам дорог. Но её само оно не уберегло. Пока у власти Хроносы, все мы ходим по лезвию ножа. А сегодня я намеревалась воплотить в жизнь одну из фантазий этого семейства. По лестнице катился мельтешащий клубок из тощих рук и ног в линялых одежках, доставшихся от старших братьев и сестер. Это спускалось с билетажа младшее поколение Ари Велли. Возглавляла шествие малышка Клара, остальные наступали ей на пятки. Притормозив, она остановилась прямо передо мной. «Победила!» Я присела около них. «Ничего не пропустили?» «Вот еще!» Она сдвинула на затылок великоватую кепку. Каждое сиденье по три раза проверила. Ни одного таракана не осталось. Молочина. Тараканы ползающие по коленям бутлегера. Такое себе соблазнение. Один знаешь, какой был? Смой кулак. Клара протянула ладошку. Боевая девочка, прямо как колет, даже круче. Широко распахнув круглые под стать раздутым животиком глаза, Ребятня смотрела, как я достаю из кармана платья обещанный победителю приз. Отозвавшись на магическую кровь Ревелли, камень горячий и напористый покалывал мне пальцы. До чего же я скучала по невесомой магии драгоценных камней, хорошо знакомой моему семейству. Я мечтала снова ощутить, как волшебное дыхание самоцветов щекочет затылок. В другом магическом таланте, свойственном только мне, ничего приятного не было. От изумруда осталась лишь малюсенькая крупинка, которой едва хватит на стакан газировки. Но Клара зажала её в кулачке, словно величайшую драгоценность. Я поправила на ней кепку и погладила её брата по голове. «А теперь вам всем пора спать. Вы отлично потрудились». Клара заморгала большими шоколадными глазами. «Покажи, как он работает!» «Истинная Ревель, до мозга костей!» «Только быстро. Договорились?» Ребятня радостно запищала, и на миг мне вспомнилось, как мы с Калет Милли умоляли наших старших родственниц устроить нам урок магии. С каким нетерпением я ждала этих мгновений. Клара протянула мне свой крошечный изумрудик, но я достала из кармана еще горстку мелких осколков и положила на ладонь. На ровных гранях заиграли блики свечей. «Возьмите по одному. Клара, осторожнее. Давай тревелям самоцветы — большой риск. Теперь, если им захочется, они смогут зачаровать и подчинить меня. А теперь дайте мне их обратно. Запомните, магия работает только в том случае, если человек дал вам камень по доброй воле». Дети положили изумруды в мою протянутую руку, И, свядясь улыбками, подались вперед в предвкушении чуда. Ну, на чем я должна сосредоточиться? Клара нетерпеливо заерсала. В семье Ривель основы магии знал каждый. На изумруде надо постараться, чтобы он прослужил подольше. А если я его использую весь до конца, что произойдет? Он рассыплется в пыль и больше ни на что не сгодится. Вот именно! Мама много раз повторяла мне этот урок. За магию всегда надо расплачиваться. Цена нашей магии — вот эти драгоценные камни. Под действием наших сил они тают, и если мы не будем осторожными, то у нас не останется ничего. Нечем будет заплатить за еду, костюмы и другие нужные вещи. «Да ладно, Лакс, давай, покажи уже!» Я сомкнула пальцы на изумрудах. Магия звала меня, как море зовёт моряка, и я радостно окунулась в неё. Ощущение было непередаваемое. Эта магия — самая верная. «Вы счастливы», — мысленно произнесла я. «Совершенно счастливы. Вам весело, как будто вас щекочут». Ребята покатились со смеху, повалились на землю, болтая в воздухе тощими загорелыми ногами. Изумруды съежились, оставив на моей ладони лишь сверкающую зеленую пыль. «Все кругом такое смешное. И воздух, и земля, и ваша одежда». Пока ребятня заливалась хохотом, по лестнице плавно спустилась калет и остановилась понаблюдать за происходящим. Ее губ коснулась еле заметная улыбка. Должно быть, и она вспомнила, как под действием семейной магии мы точно так же хохотали до колик в боках. Наши глаза встретились, и она отвела взгляд. «Вас согревает любовь всех 96 ревелей. Вы самые главные на острове Шарман, самые лучшие в мире, и вы никогда не узнаете одиночество». Уголки их губ растянулись в мечтательной улыбке, лица смягчились, И хотя в их возрасте я бы отдала всё на свете, чтобы только скорее повзрослеть и выйти на сцену, в глубине души мне хотелось снова вернуться в те времена, когда мне было семь. Когда летние спектакли дышали магией, мы ели конфеты и засыпали за кулисами вместе с Калетой Милли, переплетая руки, ноги и нечесанные шевелюры. Когда не было сухого закона, когда не надо было очаровывать хроносов, когда на свете были только мы втроём, играли до изнеможения и просыпались от лёгкого покачивания на маминых руках, несущих нас в кроватку. Я поцеловала сестёры-братья в лобике, и магическая аура рассеялась. Они протестующе захныкали. «Ещё разок! Ну, пожалуйста!» — взмолилась Клара. «Всегда надо оставлять хоть немножко на будущее. Видите?» Даже дети постарше потянулись взглянуть на остатки камней у меня на ладони. В семье меня считали самой могущественной, потому что мне камни служили дольше, чем другим. Они полагали, что только по этой причине дядя Вольф назначил меня примой вместо колет, которая была вдвое талантливее и трудилась гораздо усерднее. Мы не могли рассказать им правду, особенно когда остров так окишел любителями читать чужие мысли. На сцену вышел дядя Вольф. На его лице не осталось ни следа тревожных раздумий, их сменила привычная невозмутимая сосредоточенность. Он хлопнул в ладоши. «Все по местам! Пора открывать двери!» Ревели вскочили и забегали. Дети метнулись к вешалкам с костюмами, надеясь посмотреть хотя бы первый акт, пока их не отправили спать. Родители ловили малышей за руку и целовали в лобике, и при виде этого меня... Кольнула тоска. Медленно погас свет. Мои дяди опустили перед сценой огромный бархатный занавес, и театр окутался знакомой лиловой дымкой, озарённой мерцанием свечей. Воздух словно сгустился. Я выступала уже много раз, но впервые сердце колотилось так, словно вот-вот выскочит из груди. А что, если Дьюи Хронос не поддастся на мои чары? Что с нами станет? Мы потеряем всё. И театр, и дом веселья, и ветхие спаленки на берегу моря, куда вся моя семья набивается, как сельди в бочку. Нет, надо гнать от себя такие мысли. Для успешного соблазнения нужна уверенность в себе. Кроме того, я должна играть привычную роль безукоризненной ледяной принцессы. Если на моём лице появится хоть тень тревоги, это вызовет массу вопросов, и дядя Вольф не сможет на них ответить. «По крайней мере, пока мы не обеспечим себя выпивкой». Высоко подняв голову и выставив вперёд провисающее декольте, к дверям Фае прошествовала Нана, пёстрая, как сверкающий фазан. Она будет встречать зрителей, принимать драгоценные камни в качестве платы за вход и тихонько даст нам знать, чьи карманы набиты туже. «Ты уже виделась, с и калет? Спросила она. Вам нужно отпраздновать твою первую ночь в доме Веселья. Матери растили нас вместе, надеясь, что мы станем такими же неразлучными, как они. И умерли они тоже вместе. Обязательно, сказала я. Танцовщица Канкана заняли свои места за занавесом и приготовились к первому номеру. А я стояла в одиночестве и ждала. Нана открыла двери и в зал ворвалась голдящая толпа. Зрители, разовалицы и потные, как поросята, в разноцветных высоких шляпах, торопились занять вожделенные места поближе к сцене. Где-то среди них затерялся и, и Хронос со своими броскими часами-бриллиантом на лацкане. Для него приготовлена представительская ложа. В самой середине билетажа, тщательно очищенная от тараканов. Оркестр заиграл бодрую мелодию. Нана у входа покачивала бедрами в такте издалека сквозь пелену сигарного дыма. Казалась молодой и красивой, такой похожей на мою маму, что я не выдержала и отвернулась. «Трам-парарам!» — загремели барабаны. В предвкушении волшебства зал вибрировал, словно натянутая струна. У меня в кармане запели драгоценные камни. трам пам трам пам Представление начинается.